Закон что конь, куда надо, туда и врати его. Глава 14. Коррупция в русской литературе XIX века. Как проституция считается древнейшей профессией, так с древних времен известно и о коррупции. Как шутить еще он может, словно горем не убит, он сквозь слезы Автандилу о подарке говорит. Тот ходатая обидит, кто его не одарит, ибо сказано, пред взяткой даже ад не устоит. Это говорит о царе Визирь в эпической поэме Шата Руставелли «Витязь в тигровой шкуре» 1180 Перевод Пантелеймона Петренко Если пред взяткой даже от не устоит, чего говорить о простых смертных? Вот жена, говорил мужской голос, как добиваются в чины, а что мне прибыли, что я служу беспорочно? По указам велено за добропорядочную службу награждать. Но царь жалует, а псарь не жалует. Так-то наш господин казначей. Уже другой раз, по его представлению, меня отсылают в уголовную палату отдают под суд. Знаешь ли, за что он тебя не любит? За то, что ты промен. Плата, взимавшаяся при обмене денег. Берешь со всех, а с ним не делишься. Подслушавший этот разговор, герой Радищевского путешествия из Петербурга в Москву, написанного в 1780-х годах, поутру узнает, что в одной избе с ним ночевал присяжный с женою. Героиня произведения, датированного 1813 годом, пребывавшая в курятнике судьей, выслана за взятки, мчит оттуда во весь опор, но пытается доказать встретившемуся на дороге сурку, что терпит напраслину. Сурок верит неохотно, ибо видывал частенько, что рыльца у лисы в пушку. Крылов в лисе и сурке формулирует мораль сей басни так. Иной при месте так вздыхает, как будто рубль последний доживает. А смотришь помаленьку, то домик выстроит, то купит деревеньку. А вот история из 1820-х, обнародованная в 1841-м. Хилое имение его батюшки отнял богатый сосед Самодур. Без всяких на то юридических оснований. Но суд берет взятки и решает в пользу сильного и богатого. Отец умирает с горя. Сын, лишенный состояния, подается в разбойники. Грабит и убивает людей. Сколько было убито, Пушкин не сообщает. Говорит только, что, когда банду Дубровского окружили 150 солдат, разбойники стали отстреливаться и победили. Коррупция порождает целую цепочку горестей. Лев Лурье в книге «Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка. 2011» констатирует, что взятки в Николаевской России брали повсеместно, а казнократство вошло в привычку. управляющий путями сообщения граф Клейн-Михель украл деньги, предназначавшиеся на заказ мебели для сгоревшего зимнего дворца. Директор канцелярии комитета о раненых Политковский на глазах и при участии высших сановников прокутил все деньги своего комитета. Мелкие сенатские чиновники сплошь строили себе в столице каменные дома и за взятку были готовы и оправдать убийцу, и упечь на каторгу невинного. Но чемпионами в коррупции являлись интенданты, отвечавшие за снабжение армии, продовольствием и обмундированием. В результате за 25 первых лет царствования Николая I от болезни умерло 40% солдат русской армии, более миллиона человек. При этом военное министерство безостенчиво врало императору, что улучшило довольствие солдат в 9 раз. В Гоглевском ревизоре 1836 воруют и берут взятки все чиновники. Городничий пилит бюджет. Если спросят, чего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую год назад была осигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась. А кроме того, он возложил дань на купцов. Такого городничего никогда еще не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Что следует на платье супружницы его и дочки, мы против этого не стоим. «Нет, вишь ты, ему всего этого мало. Придет в лавку, и что не попадет, все берет». Сукна увидит штуку, говорит, «Эй, милый, это хорошее суконца, снеси-ка его ко мне». А в штуке-то будет без безмало аршин 50 Не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет. Чернослив такой, что сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, «Ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай», — говорит. «И на Ануфрия, его именины, сетуют купцы Хлистакову». Версия городничего состоит в том, что купцы мошенничают, потому откат справедлив. На подряде с казною надувают ее на сто тысяч, поставляя гнилое сукно, а потом жертвуют двадцать аршин. Оправданием взяточничества городничему служит также недостаточность состояния, Казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. И скромный размер мзды. Если ж и были какие взятки, то самая малость. К столу что-нибудь, да на пару платья. Все чиновники и купцы небольшого городка, куда заявился хлестаков несут ему взятки под видом денег взаймы. Первым успевает городничий. Ну, слава богу, деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо 200 400 вернул. В итоге собирается внушительная сумма. Это от судьи триста, это от почтмейстера триста. Шестьсот, семьсот, восемьсот. Какая замасленная бумажка. Восемьсот, девятьсот. Ого, за тысячу перевалило. Уже после этого подсчета Городничий дает еще, а его дочь жалует персидский ковер, чтобы герою было удобнее ехать дальше. Старательно пытаются увернуться от взяток лишь помещики Бобчинский и Добчинский. У них на двоих нашлось взаймы всего 65 рублей. Может, потому что их не в чем было обвинить? Проходит 33 года, и в русской литературе возникает образ честного городничего. Это Алексашка Рыжов, квартальный уездного города солегалича Костромской губернии, герой рассказа Лескова «Однодум» из цикла «Праведники». Казенного жалования по этой четвертой в государстве должности полагалось всего 10 рублей ассигнациями в месяц, то есть около 2 рублей 85 копеек по нынешнему счету. Речь идет о старых временах. Рыжов родился еще при Екатерине II. Квартальническое место, хоть и не очень высокое, было, однако, довольно выгодно, если только человек, его занимающий, хорошо умел стащить с каждого воза полено дров, пару бураков или качан капусты. Но квартальный ведет себя по местным меркам странно, и числится поврежденным. В его задачи входит блюсти вес верный и меру полную и утрясенную на базаре, где его мать торговала пирогами. Но мать он посадил не на лучшее место и отверг приношение капустных баб, пришедших на поклон. Не является с поздравлениями к именитым горожанам, потому что ему не на что обмундироваться, хотя у прежнего квартального видели и мундир с воротом и ритузы, и сапоги с кисточкой мать похоронил скромно даже молитву не заказал не принял подарков ни от городничихи два мешка картофеля ни от протопопицы две манишки собственного рукоделия начальство пытается его женить потому что из женатого хоть веревку вей он все стерпит потому что он птенцов заведет да и бабу пожалеет алексашка женится но не меняется когда жена взяла у откупщика соли накатку груздей, жену побил, а грузди отдал откупщику. Однажды в город жалует новый губернатор и расспрашивает местных чиновников о Рыжове, который теперь и о городничего. Умерен ли насчет взяток? Городской голова сообщает, что живет тот только на жаловании. По мнению губернатора, такого человека во всей России нет. Во время встречи с Рыжовым тот не лакействует перед губернатором, даже дерзит на замечание, что у него очень странные поступки, отвечает. Всякому то кажется странно, что самому не свойственно. Признается, что не уважает власти, потому что они ленивы, алчны и пред престолом криводушны. Сообщает, что не боится ареста. Во строге сытей едят. Вдобавок предлагает губернатору самому научиться жить на 10 рублей в месяц. Губернатору это импонирует, и он не только не наказывает Рыжова, но и совершает невозможное. Его стараниями Рыжову присваивается дарующий дворянство Владимирский крест, первый Владимирский крест, пожалованный квартальному. Радикальная борьба с коррупцией на уровне законов в Российской империи началась в поздний период царствования Николая I с введением в 1845 году уложения о наказаниях уголовных и исправительных. Получение вознаграждения за действие без нарушений обязанности службы считалось с нарушениями, лихоимством, которого выделяли три вида: незаконные поборы под видом государственных податей, взятки спросителей и вымогательство. Последнее считалось наиболее тяжким. Взятку нельзя было брать ни через родственников, ни через знакомых. Преступлением было даже выраженное согласие принять взятку до самого факта передачи. Взяткой могли признать получение выгоды в завуалированной форме, в виде карточного проигрыша или покупки товара по заниженной цене. Чиновники не могли заключать никакие сделки с лицами, бравшими подряды от того ведомства, где они служат. Наказание за мздоимство было относительно мягким. Денежное взыскание с отстранением от должности или без. Вымогатели же могли отправить вас срок на срок от 5 до 6 лет, лишить всех особенных прав и преимуществ, то есть почетных титулов, дворянства чинов знаков отличия право поступать на службу записываться в гильдии и прочего при наличии отягчающих обстоятельств вымогателю грозила каторга от 6 до вось лет и лишение всех прав и состояния законодательство требовало чтобы при назначении наказания лихаимцу не принимались во внимание чины и прежние заслуги Толу от уложения было немного так согласно данным приводимом лурье В 1840-1850 годах на подкуп губернских чиновников откупщики выигравшие конкурс на монопольную торговлю водкой в кабаках по всей губернии, тратили в среднем в год до 20 тысяч рублей, тогда как годовое жалование губернатора тогда составляло от 3 до 6 тысяч рублей. В маленьком городе поставляли в виде взяток до 800 ведер водки городничему частным приставам, и квартальным надзирателем. Мы имеем и литературные свидетельства того, что с изданием уложения практически ничего не поменялось. В романе Писемского люди сороковых годов» 1869-й со взяточничеством сталкивается главный герой Павел Вихров, молодой помещик, сосланный служить в одной из губерний за свои вольнодумные сочинения. Он обнаруживает, что коррупцией пронизаны все взаимоотношения подданных с государством. Его первое дело- поймать с поличным и усмирить раскольников поповцев. Едет в отдаленную деревню он в компании стряпчего государственных имуществ. Вихров был бы рад не найти следов того, что поповцы молились не по православному обряду ибо считает преследование по принципу вероисповедания неправильным, но у него есть свидетель. тот однако тоже не прочь составить бумагу об отсутствии нарушений. Он содрал с главного совратителя крестьян, в раскол 10 рублей золотом для себя и столько же для Вихрова, но, поскольку тот взяток не берет, оставил их себе. Следующее дело – об убийстве крестьянином Ермолаевым жены своей. Секретарь уездного суда называет делом о скоропостижно умершей жене крестьянина Ермолаева, ведь доказательств убийства нет. Эксгумация тела Вихровым показывает, что у умершей проломлены череп и грудь, наполовину оторвано одно ухо, Повреждены легкие и сердце. Исправник же, который вел следствие, признаков насильственной смерти не заметил. Ермолаева откупил за одну тысячу рублей богатый мужик, за которого убийца взялся отслужить в армии. Когда Вихров едет еще по одному делу, крестьяне собирают ему на взятку 100 рублей. Вихров не только их не берет, но и требует расписку в том, что не взял. Она ему пригодится, ведь честный человек неудобен, и его попытаются выставить взяточником. По контексту понятно, что эти события происходят в 1848 году, то есть после принятия уложения. Почти документальное свидетельство того, что у всех категорий взяточников неофициальные доходы сильно перекрывали официальные, статье Лескова «Несколько слов о полицейских врачах в России» 1860, в которой он уверяет, что официальный годовой доход врача 200 рублей, но таинственная рука, питающая городовых и уездных врачей, есть взятка, и ни торговли, ни промышленности по штату не положено процветать. В городе с 75 тысячами жителей у двух городовых врачей семь статей постоянных доходов. Первая. Четыре житных базара по 40 рундуков. По 3 рубля с рундука. Всего 480 рублей серебра. Вторая. Шесть кондитерских. По 50 рублей с каждой 300 рублей. Третья, 40 булочных по 10 рублей с каждой 400 рублей. Две ярмарки, а 2000 рублей. Пятое. 300 лавок и магазинов со съестными припасами и виноградными винами по 10 рублей 3000 рублей серебром. Шестая. 60 мясных лавок по 25 рублей с каждой 1500 рублей. И седьмая. Общий доход со всех женщин, обративших непотребство в ремесло. Около 5000 рублей серебром в год. Таким образом, весь текущий годовой побор будет равняться 12 680 рублям серебром. А за отчислением 20% в пользу влиятельных лиц медицинской и гражданской части составит чистого дохода 9 510 рублей, то есть по 4255 рублей на брата. Эти доходы достаются только за невмешательство. Все экстренные взятки тоже составляют значительную цифру. Такие доходы суть – акты осмотров, составляющие чувствительную статью в стране, где много праздников, проводимых в пьянстве и драках, судебно-медицинские вскрытия, привоз несвежих и подозрительных продуктов, перегон скота и, наконец, рекрутские наборы, когда таковые случаются на слезы человечества и на радость городовых и уездных врачей. В повести Лескова «Смех и горе» 1871-й Действие происходит в 1860-х годах. Главный герой живет на выкупные свидетельства, процентные бумаги, выпущенные в ходе реформы 1861 -го. У героя находят запрещенный текст «Думы Рылеева», и ему угрожает арест. Его навязчивый знакомый берется от этого отмазать. «Не хочешь ли я тебе достану свидетельство, что ты во второй половине беременности?» С моего брата на перевязочном пункте в Крыму 40 рублей взяли, чтобы контузии ему на полную пенсию приписать, когда его и комар не кусал. Возьмись за самое легкое, за так называемое казначейское средство, притворись сумасшедшим, напусти на себя маленькую меланхолию, говори вздор, согласен, и 100 рублей дать, тоже согласен. Герой готов и на 300, но столько нельзя. Это испортит цены в Петербурге, где за 300 на родной матери перевенчают и в том тебе документ дадут. В результате герой попадает в родную провинцию, где включается в земскую жизнь. Один из проектов – построить в каждом селе школу. Дело благородное, но строить хотят за счет мужиков и их руками, а волить их теперь нельзя. Сами же мужики пользы учения не понимают. Дело идет туго. Однако оказывается, что есть в губернии Один администратор, у которого все в порядке. Он честный и неподкупный человек. Школами взятки брал. Жалуется общество на помещика или соседей. А он, прежде чем вникать в дело, просит школу построить и тогда приходить. Взяточничество воспринимается как норма. Мужики покорно дают взятку, и у него буквально весь участок обстроен школами. В реальной жизни под расследование попадало 5-6% чиновников. Однако до обвинений дело доходило весьма редко, а высшие чины и под следствием оказывались в единичных случаях. Видимо, над этим иронизирует Салтыков-Щедрин в сатирических очерках «Помпадуры и помпадурши», написанных в 1863-1873 годах. Известно, что в конце 50-х годов воздвигнуто было на взяточников очень сильное гонение с понятием о взяточничестве сопрягалось тогда представление о какой-то язве, которая якобы разъедает русское чиновничество и служит немалой помехой в деле народного преуспеяния. Казалось, что ежели уничтожить взятку, то вдруг потекут реки млека и мёда, а к ним на придачу водворится и правда. Результат гонений, однако, был обратным. Общество от копеечной взятки прямо переходит к тысячной, десятитысячной. Границы взятки – получили совсем другие очертания. Она окончательно умерла, и на ее место народился Куш. По мнению Салтыкова-Щедрина, коррупционер удобен властям. Ради возможности стянуть лишнюю копеечку, взяточник готов ужиться с какой угодно внутренней политикой, уверовать в какого угодно бога. Согласно Лурье, во второй половине XIX века, когда в России начинают активно прокладывать железные дороги, именно получение концессий на железнодорожное строительство становится самым взяткой каждый подрядчик имел тайного или явного высокопоставленного акционера лоббиирующего в зимнем дворце интересы своего наперстника для братьев башмаковых это министр внутренних дел граф валуев и брат императрицы герцог Гессенский. для дервиза и мекка министр двора граф Адлерберг для ефимовича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 с просьбой направить дело так, чтобы на слушаниях в кабинете министров некая железнодорожная концессия досталась определенному лицу. На вопрос Шувалова, почему его высочеству охота касаться подобных дел, великий князь отвечает. «Если комитет выскажется в пользу моих протеже, то я получу 200 тысяч рублей. Можно ли пренебрегать такой суммой, когда мне хоть в петлю лезть от долгов?» Судя по повести Гарина Михайловского «Инженеры», 1906, действие, которое происходит во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, и через полвека интенданты оставались коррупционерами. Для главного героя повести, инженера путейца Карташева, который работает на строительстве железной дороги в Бендерах, самым неприятным были сношения с интендантством. Его дядя поясняет, что интендантов Нужно кормить и поить сколько захотят И давать им откаты За каждую подводу За соответственное количество дней Они тебе будут выдавать квитанцию Причем в их пользу Они удерживают с каждой подводы по 2 рубля Будет у тебя квитанция, скажем, на 10 тысяч рублей Ты распишешься, что получил 10 А получишь 8 Ведь если дают цену хорошую Отделить 2 рубля можно А не отделишь, все дело погибнет Другие взяточники тоже никуда не делись. Один инженер на его глазах дает взятку полиции, поясняя Карташеву. Сказал, что будем строить дорогу, что полиция будет получать от нас, что ему будем платить по 25 рублей в месяц, а за особые происшествия отдельно. Полицейскому этого мало. А когда будете брать справочные цены, это, как будет считаться, особо, пришлось разочаровывать его. Справочные цены только у военных инженеров, да в водяном и шоссейном департаментах. Использовалась коррупция и для рейдерства. О схемах захвата бизнеса середины XIX века с использованием административного ресурса рассказывает роман «Мамина Сибиряка. Приваловские миллионы. 1883». Богатый уральский золотопромышленник, владелец шатровских заводов Александр Привалов после смерти жены ударился в загул, и женился на Примадонне цыганского хора, которая вскоре оказалась ему неверна и, будучи разоблаченной, убила мужа. Сыну Привалова, Сергею, главному герою, в это время исполнилось всего восемь. Цыганка вышла замуж за любовника, который сделался опекуном над малолетними наследниками. За пять лет он спустил последние капиталы, которые оставались после Привалова и чуть было не пустил все заводы с молотка. Но за молодых наследников энергично заступается друг семьи и честный промышленник Бахарев, и опекун вынужден ограничиться закладом в банк несуществующего металла. Сначала закладывалась черная болванка, затем первый передел из нее и, наконец, окончательно выделанное сортовое железо. Эта ловкая комбинация дала целый миллион, но в скором времени история раскрылась, организатор аферы попал под суд. Долги опекуна-афериста переводятся на наследство опекаемых, а заводы переходят под госопеку. Бизнес прибылен, но управляющий-жулик в один год нахлопал на заводы новый миллионный долг. Когда совершеннолетний Сергей Привалов начинает разбираться с состоянием заводов, эти два долга с процентами составляют уже около 4 миллионов. Первое и важнейшее условие успешного рейдерского захвата обеспечено: актив обложен долгами. Какое-то время заводами управляет Бахарев, и они начинают приносить до 400 тысяч годового дохода. А потом все идет по-старому. У руля половодов, управленец, думающий лишь о собственном кармане. По его отчету дивиденда всего 70 тысяч, да и эти цифры завышены. Из них нужно исключить 20 тысяч за продажу металла, оставшегося после Бахарева, 15 тысяч земского налога, которых Половодов и не думал вносить. и того остается всего 35 тысяч рублей. Далее Половодову в качестве поверенного причитается 5% с чистого дохода. Это составит 3,5 тысячи, а он забрал все 10 тысяч рублей. Составляется докладная записка губернатору, авторы которой не пожалели красок для описания подвигов Половодова. Губернатор поначалу круто поворачивает дело, и Половодова отстраняют. Появляется надежда привлечь его к уголовной ответственности за мошенничество, но победа длится недолго. Вскоре Половодов снова восстановлен в своих полномочиях, а губернатор принимает Привалова довольно сухо. Какая-то искусная канцелярская рука успела уже поставить дело по-своему. Стоит героических усилий еще раз убедить губернатора в необходимости принять меры для ограждения интересов наследников заводов. Двухнедельные хлопоты по всевозможным канцелярским мытарствам приводят к новому отстранению Половодова от его должности, но он успевает вынуть из заводов большую сумму, у него в кармане голеньких 300 тысяч. Ситуация с выплатой долгов отягчается, но все было бы поправимо, управляя шатровскими заводами сам хозяин, ведь ему нет смысла красть у себя до этого, однако, не допускают. Поскольку заводы по-прежнему формально находятся под госопекой, то государство единоличным решением выставляет их на конкурс и продает в счет покрытия долга. Купила их какая-то компания, заводы пошли по цене казенного долга, а наследникам отступных, кажется, тысяч сорок. Компания приобрела заводы с рассрочкой платежа на 37 лет, то есть немного больше, чем даром. Кажется, вся эта компания – подставное лицо служащее прикрытием ловкой чиновничьей аферы. Между тем, в правлении Александра II 1855-1881 антикоррупционная политика была ужесточена. Начали публиковать данные о состоянии имущества государственных чиновников, причем в него включалось имущество, записанное на жену. Запрет занимать государственные должности распространялся и на детей чиновников-дворян, если они были уличены в коррупции. При Александре III 1881-1894 были введены новые запреты для чиновников, соответствовавшие духу времени. На участие в правлениях частных акционерных обществ, на получение самим чиновникам комиссии при размещении государственного займа и прочее. Борьба с коррупцией продолжалась.